Глава пятая. Эвиал Многолучевая звезда, над которой некроманты драконица промучились немало часов, была готова. Первоначальный ФС рассчитывал обойтись 45 лучами, однако очень скоро выяснилось, что не хватит и 90. Такого некроманту творить еще не доводилось. Лучи длинные и короткие, ориентированные по сторонам света, месту, где солнце поднималось над горизонтом, а луна напротив опускалась, проекции звезд, истоки рек, горных пиков, где дремали под неусыпные драконьи и стражей кристаллы магии. Раньше их было 9, сейчас осталось лишь восемь, и это, в свою очередь, усложняло задачу Фесса и Риси. Уцелевшие кристаллы приняли на себя груз погибшего, но от этого сбилась тонкая настройка многих заклинаний. Магические потоки утратили устойчивость, словно получивший пробоину корабль. Некроманты-драконица рисовали, стирали, чертили вновь. Рыся пару раз с досадой перекидывалась, заковывая пламенем стеклянную броню вершины недальних барханов. Порю в благоговейном экстазе наблюдали за своей Ишхар. Многие падали на колени. Наконец, вычерченная магическая фигура оставила и некроманты, и драконицу почти без сил. Приведение заклятия в действие пришлось отложить. Тогда им казалось, несколько часов ничего не решает. Эфес, хоть и с тяжелым сердцем, но вынужден был смириться с реальностью. Сейчас ему не справиться с подобной мощью. Тщательно вычерченная звезда должна была ответить на один простой вопрос. Есть ли в Аркине тот самый магический ключ, запирающий восток от нашествия сущности? Раньше до Скавелла и Черной Башни Фэс едва бы преуспел в подобном чародействе, но сейчас, и в особенности после слов, сказанных ему призраками погибших друзей, он чувствовал, что сущность на самом деле стала его частью, быть может, как против воли самого Фесса, так и против своей собственной. Вольно или невольно, они сживались». Непримиримые враги, которым будет тесно в одном мире, они тем не менее глубже и глубже проникали друг в друга. Фэс все чаще и чаще действовал как следовало разрушителю. Ну, а произошли ли какие-то изменения в сущности, некроманта оставалось только гадать. Однако он сам в это верил. Может, благодаря все тому же простому закону, что действие равно противодействию. Все упиралось именно в этот простой вопрос. Если Саладорис не лгал, и Аркин действительно запирает сущность в ее нынешних пределах, святой город придется защищать, как самый последний рубеж. Как, наверное, ФС защищал бы саму долину. А если нет? Но, опять же, это если будет уверенность в правильности ответа. Иначе, опять бесплодные гадания и бездействия. Вздохнув, роман встал в самый центр многолучевой фигуры, невольно поежился. Уже наполненная силой, она готова была к действию, сдерживаемая пока словно норовистый конь уздой. Фессу оставалось одно – двинуться темной дорогой вглубь собственной памяти, к тому неясыти, который, как ему казалось, и привлек внимание сущности. почти идеальный кандидат в разрушители, явившийся из иного мира, отверженный, избравший некромантию, от которой все добропорядочные обыватели шарахались пуще, чем злая душа от спасителя. Предстояло вспомнить этот шепчущий голос, эти размытые черты, сколько раз она попадалась на его дороге, скавел, черная башня, кривой ручей, или там все-таки была не она, вновь отыскать ее в себе, вытащить из тени, из памяти, от которой сам бывало рад отказаться, вглядеться пристально, как только возможно, увидеть тянущиеся нити и саму преграду, до сих пор удерживавшую сущность от прорыва на запад. Но это, разумеется, только малая часть необходимого. И, конечно Феса никогда бы не удалось построить такую звезду, не пребывая он в черной башне, не управляй он ее силами. Отражая натиск эвиальских полков В свое время старик паре много рассказывал о том Почему Белый Совет держит наблюдателей по всему Эвиалу В местах, где маги считали наиболее вероятным прорыв сущности Сейчас это тоже пригодилось Сориентировать звезду еще и по этим точкам Установить с ними невидимые связи Словно пальцами прощупывая слабые места в броне Старого Мира Чтобы потом, взглянув на Аркин Понять, есть ли там на самом деле тот заветный ключ Фессу вновь приходилось отдаться на волю бешеных потоков магии, забыв о защите и не противодействуя откату. Собственно говоря, глубинный смысл заклятия был жутковат, на короткий миг самому стать западной тьмой. Увидеть мир ее глазами, и если не понять, что же именно сдерживает ее, то, по крайней мере, узнать, не в Аркине ли кроется главный узел сети, пока еще защищающий восток Эвиала. Последний раз мелькнуло напряженное лицо рыси, брови горестно изломлены, тонкие руки, сжатые кулачки, рассыпавшиеся жемчужные волосы, взгляд девочки-дракона, ожогник романта, словно раскаленный кнут, и Саладорская пустыня потонула в сером тумане, в единый миг поглотившем весь окружающий мир. И тотчас перед глазами некроманта появилась уже знакомая сцена – трещина, залитая огнем, бесконечный, тянувшийся к горизонту черный плащ за плечами и стоящие чуть в отдалении три человеческие фигуры. Хотя никто из них, собственно говоря, человеком называться не мог – орк Прад, гном Сугутар и полуэльфка рыс, Рысь первая. Некромант усмехнулся – видения, призраки прошлого, возможно, ожившие в его сознании. «Это просто сны и миражи. Друзья давно мертвы, — сказал он себе. — У мертвых нет голоса, они говорят только во мне. Я сам вкладываю слова в них, не более того». Туман послушно надвинулся, заливая и трещину с бушующим пламенем и неподвижные фигуры. Они не пошевелились, не живые, блики их воспоминаний, и мгла очень быстро поглотила их. Теперь Фессу казалось, что он взмывает вверх, тело становилось невесомым и прозрачным, его подхватывают ветры и он несется над Эвиалом. Но очертания морей и гор быстро утонули, все в том же тумане. Некромант оказался в затканном серым покрывалом пространстве, где пропали верх и низ, и осталась только растущая перед глазами черная стена, протянувшаяся, насколько мог окинуть взгляд. Застывший океанский вал, оцепеневший перед неизбежным падением, с одной лишь разницей, что сдерживала черную волну отнюдь не остановленное время. Налетел свирепый ветер, рванул вдруг обретшее массу тела некроманта. Закрутил, помчал вниз, словно сухой осенний листок Он сжался, невольно ожидая удара, но его лишь пронесло сквозь туманную завесу А когда пространство вокруг вновь очистилось, черная стена оказалась совсем рядом Казалось, ее можно коснуться, но руки некроманта ему больше не повиновались Он оказался в полной власти ветра, тащившего его сейчас вниз, совсем рядом со стеной, в плотные глубины тумана Перед ним, алым огнем, запылала тонкая нить, протянувшаяся вдоль края черной стены. И через эту нить, нависшая над ним громада, перехлестнуть никак не могла. Порыв бросил некроманта на красную нить. Его пронзила боль, словно кожу вспарывало острейшее узкое лезвие. Он закричал, но не услышал ни звука. Все умерло в сером тумане, и мог ли он вообще кричать? Остались ли у него рот и легкие? Фес глянул и не увидел собственного тела. Вокруг одна мгла, ничего, ничего больше. И внезапно, прорезавший хмарь, яркий свет пламени. Взор наполнило алое сияние. Фесс падал прямо на полыхающий холодный огонь, и пламенные языки, сплетаясь в танце, выстраивались бесконечными рядами причудливых рун. Знакомые руны, вернее, это наложенное заклятие сделало их знакомыми, превращая глубинные сущности в нечто, доступное пониманию Фесса. Эти руны он встречал много раз, но в одном единственном месте, в черной башне. Особое их невозможно было ни с чем спутать. Сейчас они поднимались перед ним пламенной стеной, собою преграждая путь той самой сущности, что испещрила им стены свои северной твердыни. Были тут и другие символы, в которых без особого труда угадывалась магия спасителя. И тоже ошибиться невозможно. Кто наложил эти заклинания, чары Фесса ответить не могли, но некто могущественный, соединивший, казалось бы, несоединимое. Руны сущности показывали, что... Стоп! А что они на самом деле показывают? Преграда возведена из самой западной тьмы, магия спасителя лишь придала ей внешние формы. Ничего не понимаю, по попристальней, но чем больше он смотрел, тем отчетливее понимал, преграда из сущности не только удерживает сущность, она еще и закрывает доступ к ней извне, из свободных восточных областей Эвиала, это скорее походило на барьер, разделявший двух смертельных врагов. Фес попытался уверить себя, что стены есть стены, обороняющиеся в крепости тоже не могут пройти сквозь них там, где они стоят, но с другой стороны, сущность сдерживали отнюдь не те преграды, что остановят человека. От людей хватило бы обычного частокола, повыше, ну и охраны само собой. если люди, пожалуй, смогли бы пройти сквозь алую завесу, другой вопрос, что сделалось бы с ними потом, то вот магические заклинания, в том числе и могущие причинить хотя бы по идее вред сущности, точно так же бессильно отразились бы от заплода. Патрессионный Фэс отказывался верить глазам и чувствам, но деваться некуда. Знаменитая защита Эвиала на поверку защищала не только мир от сущности, но и сущность от мира. может, конечно, это единственный способ возвести такого рода преграду но магические барьеры не были Фессу в диковинку кое-что он помнил еще со времен истинной академии, той, что в долине магов обычно они все-таки сдерживали только то, что должны были сдерживать хотя бы потому, что задачу на отталкивание куда легче решить в случае односторонности как писалось в учебниках например, ограничив магическим барьером бушующее пламя, чародею потребовалось бы возвести тут же второй барьер, который который, скажем, удерживал бы неразумных от того, чтобы броситься в костер. Условность, конечно, не более чем пример для пояснения, но тем не менее. Если бы тот, кто ставил барьер против сущности, хотел бы только защитить от нее Эвиал, то хватило бы однонаправленной защиты. Если бы он желал, чтобы обитатели старого света по глупости или неосторожности не забрели во владение западной тьмы, ему следовало бы возвести соответствующую преграду, не пускающую смертных. Но тут барьер оказался куда более сложным. Он защищал, как сказано, не только Эвиал от западной тьмы, но и западную тьму от Эвиала. Не препятствия тем не менее походу обычным людям, что и объясняло истории с кораблями, на которых команды сходили с ума, оказавшись под западной тьмой, никому не было дела до простых смертных. Преграда остановила бы заклятие сильного мага, прикрывшегося теми или иными чарами. В это верилось с трудом, однако это было так. Или, поправил себя Фесс, так это выглядело в результате действия его заклинания. А оно ведь тоже не абсолютно и не безошибочно. Все может случиться. Удивительное открытие, им совершенное, едва не отвлекло некроманта от главной цели его поиска. Где ключ к этой цепи, что сдерживает сущность? Ему стоило огромного усилия заставить память выдать это слово – «аркин». Сперва просто набор звуков, бессмыслица, затем медленно, словно во сне, начало приходить сознание. Город, святой престол, слова Солодорца, птенцы – Его глаза с трудом оторвались от черной стены и бушующего у ее подножья алого огня. Вокруг все тот же туман, однако заклятие работало. Независя от воли самого некроманта, оно потащило его взгляд прочь сквозь мутную пелену, и на сей раз, когда мгла разошлась, Фез действительно увидел очертания городских стен. Он узнал Аркин. Святой город прикрывал целый лес нацеленных в небо острых шпилей. Сейчас они казались пиками, ожидающими вражеской атаки. Фес недвижно завис над цитаделью, над куполами кафедрального собора, самого крупного в Старом Свете. Хватило нескольких мгновений, прежде чем некромант с содроганием понял, что Саладорис не лгал. Та магия спасителя, что скрепляла огненные руны западной тьмы, действительно управлялась отсюда, из этого собора, из его подземелий и катакомб, уходивших глубоко под землю. Слухи утверждали, что оттуда можно выбраться далеко за пределы городских стен, чуть ли не к самому Нарну. Ключ на самом деле был там. Ключ, что запирал преграду. И пока он цел, некроманту не добраться до сущности. А вот западная тьма, медленно сочаясь сквозь прореху, скоро может устремиться на восток. И хватит ли тогда сил ее остановить? Нет, не хватит, сказал себе Фесс. Горько, но это так. И получалось, что гибель Аркина, уничтожение загадочного ключа, одинаково необходимо и Эвенгару Саладорскому, и Керула куда больше привыкшему к короткому имени Фес Аркин должен погибнуть, с отчетливым ужасом понял некромант. Заклятие являло ему скрытые нити, тянущиеся от хищных шпилей святого города к затянувшей запад завесе выдерни их, с лица земли, и защита Эвиала рухнет. Но и сущность делается уязвимой. Сейчас она лишь тянет щупальца сквозь брешь в стене, сама оставаясь в безопасности. Рубить их необходимо, но бесполезно. Победы это не даст, может лишь отсрочить конец. Однако, когда ключ будет уничтожен, завеса падет не сразу. Магия такой мощи поддерживает какое-то время сама себя, но лишь какое-то время. Потом сущность ринется на восток, сметая все преграды. И слова саладорца тогда покажутся поистине пророческими. И он, Фес, может не успеть уложиться в это время, может не успеть покончить с западной тьмой, потому что никто не знает, подействует ли на нее даже и та самая магия крови, о которой напомнила ему рыся. Значит, ему придется вступить в союз с инквизицией. Тенцов надо остановить». Он должен договориться с отцом Этлау, неведомо как, но должен. Найти ключ, попытаться, нет, не попытаться, а просто понять, как сделать так, чтобы дотянуться до западной тьмы, не разрушая защиты Иреала. Вопрос в том, согласится ли на это наш преподобный экзекутор. И что сделает он, если, как предполагал Фесс, сущность сделала ставку и на него тоже. Мол, пусть разрушители грызутся, пока не останется только один. Действие заклятия заканчивалось. Ветер трепал некроманта все сильнее и свирепее, оттеснял от черной стены обратно в слепую мглу, швыряя снова в тварный мир туда, где ждала рысь драконица. А потом некроманта настиг откат и его неразлучная спутница боль. В себя он пришел далеко не сразу. Над ним склонялось лицо рыси, глаза ее подозрительно поблескивали. Рядом примостился Фирус. Некромант успел заметить, что страх мальчишки перед драконицей изрядно поубавился. Во всяком случае, сейчас они с ней крепко держались за руки. — Папа, великий мастер! — вырвалось у них почти одновременно. — Все в порядке! — нетвердым голосом отозвался Некромант. Фирус приложил губам Фесса флягу с водой. Рыся принялась водить ладошками над лбом и висками, вытягивая усталость и боль. Она сама кривилась и морщилась, а надо знать, чего стоило заставить ее поморщиться, но не останавливалась. Наконец, Фесс сумел рассказать спутникам об увиденном. «Ключ в аркине» – поражалась рыся. «Сущность защищена от удара с востока. Фей, а ты ничего не слыхал?» Такого, знаешь, необычного, про ключ или что-то в этом роде, пока подвязался в подпалачиках. Мальчишка покраснел и опустил голову. Да там многое болтали-то в Аркине, тайными колодцами и коморами, считая все подземелье битком. Легенд про всякое найти можно. Бедняга Фирус совсем смутился. В присутствии рыси он, похоже, в раз забывал даже самые простые слова. Фесс развел руками. — Придется бить вслепую, потому что птенцы идут к Аркину, чтобы и впрямь открыть сущности дорогу на восток. — Говорила же я, — вскочила рыся. — Папа, позволь мне их догнать. — Много времени это не займет. — Нет, — отрезал некромант. — Не видела, что старшая сделала с тем поури. Забыла молнии. — Останешься здесь, дочка. Рыся скорчила гримаску. Самолюбивая дракуница терпеть не могла упоминаний о своей ране, полученной от самого обычного эвиальского мага. «Птенцы, да еще с этим даром Саладорса, не тот враг, которого шапками закидать можно. Но птенцы — это тот аргумент, что может сделать отца Этлау позговорчивее», — мелькнула мысль. «А что, если не, не уничтожать их на дальних поступах к аркину, а, так сказать, явиться ему на выручку?» Уничтожение святого города Фесс допустить не мог, но не мог он также допустить, чтобы все осталось как есть на вечные времена. Тогда он точно не сможет дотянуться до сущности, а она медленно, сочась на восток, рано или поздно одержит таки победу. И мечи можно будет использовать только в последний миг, когда он окажется лицом к лицу сущностью, а не с ее призраком или мороком, а с ней самой. Идеальный вариант это если ему удастся заполучить ключ и попытаться разгадать его тайну. «Открыть, как он сказал, дорогу для себя, но оставить путь пригражденным для сущности. Однако тут как раз и не обойтись без союза с отцом-экзекутором». «Папа?» – мгновенно уловила его колебания рыса. «Да, так», – попытался отшутиться Фес, поспешно натягивая соответствующую улыбку, но вовремя спохватился. «Скрывать что-то от рыси – последнее дело, даже если он хочет уберечь свою своенравную дочку». «Боюсь, придется договариваться с Этлау. вздохнул, признался некроман. Рися и Фейрус дружно ахнули. Драконица схватила за голову. «Мастер, он с ним, с этим безумцем, папа. Он же тебе в раз обратно на дыбу. Предлагайте другой выход. Может, мы и сумеем взять Аркенштурмом». «Что тогда станется с ключом? Сумеем ли мы его найти? Уцелеет ли он вообще? А почему нет?» – удивилась рыся. «Перед пурей не устоит никакая крепость, тем более, если на наш зов придут еще. А отец Итла пустит в ход магии, мне придется ее отражать, иначе от всех паури останется только воспоминание. Что при этом случится с тем же ключом, никто не ведает». «А если мы покончим с птенцами, ничего не случится с Аркином. Что изменится для нас? Сможем спокойно добраться до ключа, тем или иным способом». «Тогда уж лучше объединиться с теми же птенцами», — фыркнула рыся. «Пусть идут вперед, пусть ломают хребет Инквизиции, а мы подождем». «А если опоздаем?» «Слишком часто опаздывали раньше», — добавил он про себя. Рыся ничего не ответила. Стояла молча, кусая губу. Фейрус испуганно переводил взгляд с драконицы на некроманта и обратно. «В любом случае», — наконец проговорил фэс — «отпускать птенцов далеко никак нельзя. Двинемся за ними». Армию повари понукать не требовалось. «Идеальные солдаты. Они не задавали вопросов, не интересовались жалованием, не роптали по поводу перебоев с провиантом, не дезертировали, не... Перечислять можно было долго». Граница Саладора приближалась, однако потребовалось еще три полных дня марша, прежде чем золотые пески остались позади и впереди засинел край Микамских лесов. Некогда Фесс познакомился здесь со скамарами. Все это время войско повари следовало по четкому следу птенцов. Для этого не требовалось никакой магии. Рыся перекидывалась в драконицу и взлетала высоко в небо, отыскивая нестройную толпу будущих самоубийц во славу Саладорца.